Но, в общем-то, ссориться им было некогда. В ту короткую первую встречу в Осипове притереться-то друг к другу они не успели. Теперь наверстывают. Делать по двору и дому товарищ офицер ничего не умел. Да его особо и не волили, Да и Валерия чуть чего, коршуном на своих. Он после окопов, После госпиталя, раненый, избитый, усталый. Ездил, правда, раза два за топливом в лес, пилил с братом Валерии дрова, привозил и задавал скоту сена. Валерия для начала вышутила его, как и все неумехи, он пялил хомут на морду лошади к низу клячем. Уронишь коня-скарила с белозуба. И она же умница наказала Василию, подровав троицу съездить. Сообщено было капитану, дом Снегирёвых занят. От самой Снегирёвой никаких вестей не было и нет. Щусь постоял возле дома Снегирёвых, Василий шапку снял и поклонился дому. Щусь следом за ним шапку снял и поклонился дому. Чисто в юноши. Загорюнилась Домна Михайловна. Одна за книжечками просидела, В поле до да на пашне молодости звела, Другой в мундирах промаршировал. Теперь наверстывают. То-то -то наша-то дворянка Уже и позабыла, что замужем была, А ребенке не напомни, не встанет. Все у Ахвицера на коленях бы лепилось. «А я и не знала, что она экая, и в кого!» «В тебя, мамочка, в тебя!» беспечно веселая, с волосищами, позаду распущенными, в халате, едва застегнутом, шалая, беспутная. Бровила дочь, и все бродила, шарила по избеда по кухне, норевя что-нибудь на ходу слопать, особо огурца соленого, или грибов, или капусты, без вилки, ложки, лапищей прям гребет. «Тошно мне!» Хваталась за голову Домна Михайловна, Ребятишек натаскаешь, что делать будем? Растить, мама, растить да любить. Вот и поговори с ее Будто с цепи сорвалась. И сорвалась с цепи, Которой сама себя приковала. Уж больно деловая была, Вот и пропустила юность, молодость, Стыд сказать, танцевать не умею, к мужчине, с какого боку ловчея подвалиться да приласкаться, не знала, ничего не знала, ничего не умела». Тогда еще в 42-м в Осипове при нашествии войска во главе с бравым командиром уяснила она, наблюдая девчонок, Разум воспрянувших от музыки баяна, Девчоночи шепотки, виск, смех, записочки, ревности, Все-все вдруг уяснила и оценила. Как уходило войско за край села, И след солдатиков простыл, Лихой этот налетчик-командир, Сапожками щелкнув, тоже утопал, Она ночью стонала. Да что же это она? Да почему такая правильная? Зачем такая она? Кому нужна? Так бы и бросилась в догонку, так бы вот и обняла эти изветренные мордахи парней, обляпала бы губами всех.